Он отыскал номер телефона Милдред. В воскресенье утром она вполне могла оказаться дома, готовить обед или заниматься шитьем. — Доброе утро, — сказал он. — Колбасный хлебец просто восхитителен. Сиамцы позволили мне взять у них несколько кусочков вчера за обедом. — Не забудь, что в морозилке для тебя оставлена тушеная говядина, — сказала она. — Я чувствую себя счастливленным вдвойне. — Милдред, я звоню, чтобы спросить, не потеряла ли ты одну из твоих гадальных карт? Мне была бы невыносима мысль, что тебе приходится обходиться неполной колодой. — Не знаю, сейчас проверю. Через минуту она вернулась к телефону. — Ты прав, здесь их только 77. Боюсь, одну украл Коко. Он оставил на ней следы своих клыков. Надеюсь, это не повлияет на м -м, замечательные свойства колоды. — Где ты ее нашел? — Под ковриком. Я узнал эту карту. Она выпала, когда ты гадала мне перед отъездом в Шотландию. Он описал ей женщину в увитой виноградными лозами беседки. — Да, припоминаю. Во время гадания она поменяла свое значение на противоположное, и я предсказала предательство. — И ты оказалась права. Драгоценности Грейс Атли украл водителя автобуса, которому все доверяли. Он воздержался от высказывания подозрений в отношении смерти Ирмы. — Со стороны Грейс было безумием брать их в поездку, — сказала Милред. Впрочем, никто никогда и не думал, что эта женщина в здравом уме. Послать тебе карту по почте? спросил он. Или лучше нам как-нибудь пообедать вместе в ближайшее время? С большим удовольствием. Ее голос радостно зазвенел от удивления. Можно пригласить Поли Арчи? поспешно добавил он. Мы втроем расскажем все о Шотландии. Скажи, когда? Я всегда свободна. А пока просто подвесь карту за девять магических кружочков. Какой смысл придается этим магическим фигурам? спросил он. Они соответствуют бубнам в обычных игральных картах. Странное совпадение, — подумал Квиллер, повесив трубку. Бубновая девятка. Проклятие Шотландии. Теперь ему не терпелось поговорить с Полли о записной книжке. Он дождался момента, когда, по его мнению, она должна была вернуться домой из церкви и позвонил ей, но к телефону никто не подошел. Она могла отправиться к своей невестке на воскресный обед или пойти навестить Хаслоричей. Некоторое время спустя чрезвычайно взволнованное Поле позвонила ему сама. Она у меня записная книжка! воскликнула поле Как родители Ирма отнеслись к твоей просьбе? Когда я позвонила им, они проявили большое понимание и пригласили меня пообедать с ними после церкви. Это было мучительно, но мы с большой нежностью поговорили об Ирме, и они сказали, что теперь я для них как дочь. Меня это глубоко тронуло. Они что-нибудь знают о Кэти? Только то, что они с Ирмой вместе учились в художественной школе. Дома я просмотрела книжку в поисках какой-нибудь Кэти с Эдинбургским адресом и обнаружила Кэтрин Гоу Макбин. Похоже, что Макбин — ее фамилия по мужу. И тогда Брюс должен носить фамилию Гоу. В голосе Полли слышался восторг, вызванный ее первыми шагами на пути сыска и дедукции. Ты отлично поработала, Полли, — похвалил Квиллер. — Дай мне этот номер телефона в Эдинбурге и посмотрим, что я смогу выяснить. Он не стал рассказывать ей ни о танце смерти, исполненном коко вокруг некролога, ни о своей собственной теории гибели Ирмы. «Я бы пригласила тебя выпить кофе или что-нибудь еще, но мне надо постирать и подготовиться к завтрашнему рабочему дню», — сказала Полли. «Сообщи мне о своих успехах». Повесив трубку, Квиллер посмотрел на часы. Звонить в Эдинбург было уже поздно, но на следующее утро он поставил свою первую заднюю чашку кофе на столик рядом с телефоном, запер во всю свой нос коко на чердаке и заказал телефонный разговор с Кэти. Когда их соединили, он сказал. — Это Джим Квиллер, друг Ирмы Хасселрич. Его искренний и сердечный тон был рассчитан на то, чтобы внушить доверие. — Да, — настороженно ответила женщина. — Мне бы хотелось поговорить с Кэтрин Гоу. Или это Кэтрин Макбин? — Я миссис Макбин. Я звоню из Штатов, из родного города Ирмы, Пикакса. Где она? — последовал резкий вопрос. — Я жду ее звонка. — К сожалению, она так и не приехала в Эдинбург, — печально сказал Квиллер, подготавливая собеседницу к страшной новости. — Я был в туристской группе, которую она возила по Шотландии, и когда мы находились в западной части Хайленда, она умерла от сердечного приступа. — Умерла? Какой ужас! — Мне больно сообщать вам такую новость, но ее семья считает, что вы должны это знать. Не было слышно ни звука. — Алло, алло! — кричал он в трубку. Кэти произнесла смягчившимся голосом. — Должна сказать, что я совершенно потрясена, ведь она была еще так молода. Ее тело отправили обратно и два дня назад похоронили. Мы составили список ее друзей и извещаем их Оставшуюся часть поездки отменили? Мой брат был нанят водителем. Странно, что он ничего не сообщил мне. — Брюс Гоу? Он ваш брат? — А, да. Он прекрасный водитель и вел себя со всеми очень обходительно, хотя имел дело с полным автобусом капризных американских туристов. — Да, он очень хороший. Как вы сказали, вас зовут? — Джим Квиллер. Девичья фамилия моей матери Макинтош. Мы с вами происходим из разных ветвей одного клана. В битве под Калладеном участвовал некий Макбин, гигантского роста, который, стоя спиной к стене, убил палашом тринадцать англичан. Этот рассказ имел свои цели уведомить Кэти о его прошотландских симпатиях и расположить ее к себе. — А, да, тоже довольно распространенная фамилия в Шотландии. Она говорила рассеянно, видимо, беспокоясь о брате. — Когда это произошло? — Почти неделю назад.